Глава 185. Энциклопедия. Сговор Осталопов. В 1969 году Джон Кеннеди Тулл написал роман Сговор Осталопов. На это название его натолкнули слова Джонатана Свифта, когда в этом низменном мире появляется настоящий гений, его можно узнать по верному признаку. Против него объединяются все дураки. Свифт не подозревал, насколько был прав. Тул долго и безуспешно искал для своего произведения издателя и в тридцать два года, отчаившись, наложил на себя руки. Его мать нашла тело сына, в ногах которого лежала рукопись. Прочтя ее, она решила, что с сыном обошлись несправедливо. Она отправляется к одному из издателей и берет его измором. перегораживает своим пышным телом дверь, непрестанно поглощает сэндвичи и заставляет хозяина кабинета с трудом через неё перешагивать. Он надеется, что это ненадолго, но миссис Тул проявляет стойкость. Издатель уступает её упорству и соглашается прочесть рукопись, предупредив, что не напечатает её, если сочтёт негодной. Но текст, оказывается, отменным Книга выходит. Сговор Осталопов завоевывает Пулитцеровскую премию. На этом история не заканчивается. Через год издатель публикует ещё один роман Джона Кеннеди Тула Неоновая Библия, по которому снимают фильм. В следующем году выходит третий роман. Трудно не задаться вопросом, каким образом человек Умерший от досады на то, что никто не соглашался напечатать его единственный роман, умудрялся творить из могилы. А дело в том, что издатель, замученный совестью из-за того, что не оценил Джона Кеннеди Тула по достоинству при жизни, порылся в ящиках его письменного стола и взялся напечатать всё, что там нашёл, включая рассказы и даже школьные сочинения. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.